ОО «Пирс», расположенного на вещевом рынке ЦСКА. К этому моменту Мансур занимался правоохранительной деятельностью, возглавлял фирму Security Ford. В следственном изоляторе, где Мансур сочинял забавные стишки и философские письма мафиозно-проповеднического содержания, он просидел лишь два месяца и, внеся залог в 1 миллион рублей, благополучно вышел на свободу. Любопытно, что на момент задержания в портмоне вымогателя находилось 3 миллиона рублей, 400 долларов Соединенных Штатов Америки и на такой же сумме ювелирных изделий, цепи, перстни, носить которые Мансур обожал, часы и прочее. Эту страницу биографии Мансура Можно закончить образчиком его творчества, стихотворением, сочиненным в стенах СИЗО Петровки 38, стилистика и орфография сохранены. Вот вам предмет карикатур. Опять в тюрьме сидит Мансур, у оперов есть мнение, предъявим обвинение. Они уверенно твердят, мы всех изловим мансурят, За то, что били много рож, мы их посадим за грабеж. Чтоб неповадно было, у них ведь есть терпила, А их терпила вот террас. Савинов чистый пидорас, от жадности трястись, Готов оклеветал всех пацанов, Но главная задача — мансура я упрячу. Однако ж все не просто так. Следак Володя не мудак, не хочет он, как дура, в тюрьму сажать Мансура. Виновность нужно доказать, а сам Савинов просто, что просто очевидно, и следаку обидно. Но я скажу сейчас всерьез. Мне скоро нужно на допрос, все будет класс, ребята. «Мне нужно адвоката, я в момент все докажу. По полкам правду разложу, потом скажу вам прямо, меня ведь ждет Татьяна. Она вздыхает, ой, да ой. Короче, мне пора домой». Едва глотнув воздуха свободы, Мансур снова пустился во все тяжкие. Его задерживает во время разборки с боевиками таганской группировки. В качестве доков сотрудники МУРа изымают несколько автоматов, гранаты и взрывчатку. Вместе с Мансуром за решеткой оказывается его близкий приятель, абхазский вор в законе Аслан Тванба. Но, как уже бывало, внеся залог на этот раз 20 миллионов рублей, Мансур снова вышел на волю. Последнее задержание Мансура было связано с убийством его хорошего знакомого Леонида Завадского, о котором стоит рассказать подробнее. Ленчик, как друзья называли Завадского, родился в 1947 году в Бресте, но уже давно жил в столице. Его биография украшала несколько судимостей. Одна из них — приговор за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия — 14 годам лишения свободы. Завадский специализировался на азартных играх, операциях с валютой и антиквариатом. Он имел огромный авторитет в криминальных кругах, был на «ты» с японцем и в свое время выдвигался в воров в законе, но предпочел остаться рядовым мафиозей. С началом экономических преобразований в России Завадский занялся коммерцией. «Я пловец большого бизнеса», — говорил он о себе друзьям, — и это соответствовало действительности. Ленчик был осторожным, хитрым и серьезным воротилой теневого капитала. По некоторым данным, через него проходили колоссальные суммы, связанные с добычей алмазовой и нефтью. Завадского знали на Урале, в Тюмени, Екатеринбурге, Прибалтике и на Украине. во мнения прислушивались не только в столице и в крупных городах России,